Часть 2. Та, что отмеряет. Глава 13. Мы сестры Ора. Он почувствовал, как натягивается нить. Он не сказал об этом, но Ио знала. Он выудил у Авы информацию об их снику местоположения и уже был на пути к докам, когда почувствовал странное шевеление в груди. Чутье решил он, потому что, в отличие от Ио, понятия не имел, что их связывает. Он проследовал за ней к бойцовскому притону, наткнулся на обезумевшего от тревоги Нико, а затем услышал крики Горацио. Побежал на них и нашел Ио, задыхающуюся в грязи под коленом духа. Нику выстрелил в воздух, слава богам, у него все еще был револьвер, и дух рассеялся. Идей отправил Нико предупредить Бьянку о новом духе и привел Ио в свою квартиру. Он не дал ей и шанса отказаться, буквально силой притащив в безопасное место. Теперь она сидела на полу в его гостиной, приняв душ и надев теплую одежду его девушке, пока ее собственные вещи сушились. На низеньком столике перед ней стоял великолепный чайный сервиз и поднимающийся из заварника пар наполнял комнату сладким ароматом. «Кошари шай из суми», — сказал Эдей, когда заваривал его, «я добавил несколько листьев мяты». Теперь же он ритмично орудовал ножом возле столешницы — готовил ей ужин. Эдейруна, ее судьба, готовил ей ужин. «Ты ешь острое?» — спросил он через плечо. «Я ем все», — ответила Ио. Ей нравились не все блюда, но ела она все. Опустив подбородок на колени и то и дело пробегая пальцами по мокрым волосам, и он наблюдала, как он режет, перемешивает и накладывает продукты в сковороду. Правой рукой он двигал с осторожностью. «Как твое плечо?» «Нормально. Болит, но терпимо». Этот ответ мог бы стать кратким описанием их жизни. На языке Уио вертелись сотни фраз. «Ты сказал Нико присмотреть за мной. Ты пришел в доки. У тебя сработало чутье, но на самом деле это не чутье. Мы связаны нитью судьбы. Вот что ты почувствовал». Но как же самонадеянно с ее стороны было бы заговорить об этом, находясь в его квартире, где он живет со своей девушкой, и будучи одетой в ее шерстяную кофту. Ио и так чувствовал себя подлой из-за того, что эта нить вообще существовала, до сих пор существует, хотя она уже много лет знала, что самым верным решением будет перерезать ее. Вместо этого она сказала, «Мне очень жаль, это моя вина». «Разве это ты направила на меня пистолет и нажала на спусковой крючок?» Идей прислонился к столешнице и поднял брови. Значит, это не твоя вина. Ио едва не издала восторженный вздох. Боги, как он прекрасен! Темные брови, скулы, о которые можно порезаться, тень щетины на щеках. На нем была мягкая рубашка, слишком свободная в груди, и не было обуви. Видеть его в носках без обуви почему-то показалось Ио интимным. Ее щеки запылали. На какое-то время воцарилось молчание. Ио изучала квартиру. Разноцветные коврики, низкий стол и плюшевые подушки, занавес из бисера, за которым она предположила находилась спальня. Квартира была полностью оформлена в сумазейском стиле, что показалось ей удивительным. Цены на импортную мебель и ткани были высокими. Им наверняка пришлось копить деньги несколько месяцев. Но оно того стоило. Теперь у них был маленький кусочек дома, вдали от Родины. На полке прямо напротив Ио были аккуратно расставлены по размеру около дюжины фигурок пчел из стекла, глины или камня. Большинство из них окрашены в яркие цвета. Но одна пара была вырезана из дерева и выглядела потертой от старости. Эдей, проследив за ее взглядом, объяснил. «Когда я был маленьким, я думал, что медоносные пчелы — мифические существа, девы-ра, несущие удачу и процветание» как гласит легенда. В сумме пчелы практически вымерли. Впервые я увидел настоящую пчелу в свою первую весну Валанте и едва не упал в обморок. Я был уверен, что так Ра предупреждает меня о том, что его брат Осирис, бог смерти, идет за мной, чтобы забрать меня в Дуат. сами я тогда чуть не умерла от смеха. С тех пор она постоянно дарит мне пчел. Ио представила его розовощеким, без шрамов, в мягкой льняной одежде, неистерзанном жизнью Валанте. «Дуат?» — спросила она. «Загробный мир в преданиях Сумази. То, что алантийцы называют подземным царством». Он шумно выдохнул и добавил. «Слышал бы мой отец, что я их сравниваю. Наверняка пришел бы в ярость. Но мне кажется, что у всех легенд одинаковые корни. В вашем подземном царстве шесть рек. У нас двенадцать провинций». У вас ворота охраняет Цербер, у нас за ними следит опоп, И там, и там душа попадает туда, чтобы обрести покой. Между инорожденными из разных культур по всему миру тоже есть сходство. Рожденные Мойрами могут видеть нити судьбы, как рожденные Норнами в Йорре. «Рожденные Асклепиями контролируют здоровье, как и рожденные горами — сказала Ио. Когда мы приехали в Аланты, дама из отдела эмиграции настаивала на том, чтобы записать Самию, как рожденную осклепием, а не Гором. Сказала нам, что это поможет ей найти работу. По сути, это одно и то же, сказала она, но алантийцам местное название нравится больше. Ио хотела продолжить разговор, но сомневалась, какие вопросы будет уместным задать. Она осторожно начала. «А почему твой отец пришел бы в ярость?» Эдей облокотился на столешницу и ответил шепотом. «Он против смешения. Считает, что культуры должны существовать раздельно, а инорожденные оставаться в своих родных городах-государствах. Говорит, что боги наказывают перебежчиков, забирая их силы». «Он инорожденный?» «Нет, он сепаратист», — отрезал Эдей. Спустя некоторое время после заключения соглашения о родстве Когда были установлены гражданские права и нарожденных, жители начали мигрировать из городов-государств в поисках лучшей жизни. В то же время мир накрыла волна консерватизма. Некоторые, в том числе и отец Эдея, верили, что инорожденные не должны покидать своих городов, чтобы служить лишь тем богам, которые даровали им силы. Это называлось сепаратизмом. «Убеждение моего отца», — продолжил Идей, — «одна из причин, по которым мы покинули Суми. Его секта хотела, чтобы Самия прекратила делать аборты. Она отказалась. Очень смело с ее стороны. Да, но через некоторое время ее семья начала получать угрозы. В итоге все настолько усугубилось, что нам пришлось уехать из Суми. Его взгляд стал печальным, но затем губы изогнулись в мягкой улыбке. Что ж, по крайней мере, благодаря изгнанию я познакомился с маленькими жужжащими существами из легенд. Сердце Ио растаяла от его прекрасного лица, его прекрасных слов, его улыбки, которая мелькнула словно звездный свет, пробившийся сквозь бушующий ночной шторм. Ей захотелось подойти к нему и взять за подбородок, чтобы его губы встретились с ее губами. Эта мысль поразила ее. Не столько ее интимность, сколько легкость, с которой она пришла ей в голову, Как будто она долгое время сидела на задворках разума Ио и, наконец, вырвалась на свободу, а за ней поток желания. Эдея кашлянул и повернулся к плите. Ио слишком поздно поняла, что все это время смотрела прямо на него. На ее щеках вспыхнул румянец. Она перекинула влажные волосы через одно плечо, чтобы они образовали занавес. «Соберись, тряпка, у него есть девушка. Сейчас сами и не здесь, но доказательства ее присутствия повсюду». Расчески и косметика в ванной, изящные туфли у двери, серебряное кольцо на низком столике, энциклопедии, книги по анатомии в шкафу, пчелы на полке, нежность в голосе Идея, когда он говорит с ней. Он ведь последовал за ней на край света. Боги, она же делает себе только хуже. Успокойся, всегда говорила Таис, когда и он окрывал приступ тревоги. Назови свое чувство, найди стоящую за ним мысль, причину. «Вдохни через нос, выдохни через рот». Сейчас Ио чувствовала стыд. И вину. Всегда вину. И зависть. Во главе всего стояла зависть. Ио инстинктивно отвергла ее. Ревность — это про Таис, а не про нее. Несколько лет назад, когда Таис только начала работать на Томаса Маттона, дела у сестер пошли в гору. Впервые после смерти родителей Таис казалась довольной. Томас и его модники-друзья относились к ней хорошо, да и денег было достаточно. Она приходила домой, пахнущая красным вином и сигаретами, и целовала Ио в макушку. А во время уборки мурлыкала песни. Однажды она устроила Ави и Ио дневную вылазку в парк бабочек недалеко от города, прямо как раньше, когда они ездили туда с папой. Они втроем бродили в облаках мягких пестрых крыльев, ласкающих их щеки. Когда они вернулись домой, Ава заснула на диване, Но Ио не спалось. Блаженство Таис опьяняло ее. «Иногда», — шепотом призналась Ио сестре, «мне нравится мечтать, что он нежно целует меня в губы». Ей тогда было пятнадцать, совсем еще школьница, и все ее мысли были заняты поцелуями. «Мечтать не вредно, пока не начнешь к этому стремиться», ответила Таис строгим тоном, которым говорила только с Ио. «Мы, сестры Ора, не целуем чужих парней». Ее слова ударили Ио, словно пощечина. Таис собрала всю свою непосредственность и извратила ее чувство, обвинив в безнравственности. Она умела пристыдить ее сестрица. Если клинком Ио было терпение, то Таис атаковала стыдом. Она угрожала им осмотрительно, но резала всегда глубоко, в самое сердце Ио, заставляя стыд разлагаться и заражать каждую ее мысль. Ио ощутила на языке горечь. Почему любое воспоминание о Таис оставляет после себя горький осадок? Ганноверская улица, 64. Она может отправиться прямо туда и все узнать. Она представила себе эту сцену. Таис появится в дверях, одетая по последней моде, с бокалом дурацкого розового коктейля в руке. При виде Ио она вытаращит глаза и спросит, «Как ты меня нашла?» Ио ответит, Я ворвалась в сити-плаза вместе с Эдеем Руной по приказу Бьянки Росси, королевы мафии. Что скажешь? Это сестрам Ора можно? Но Ио отличалась от Таис. Ее зависть не была ядовитой. ее сердце лишь страстно желало. Нежности, спокойствия, близости. Желала знать, что значит быть любимой. Эдей поставил на стол под нос. Все нормально. Ио перестала хмуриться. Просто задумалась. Он подал ей тарелку с фулмидамис. Бобами и яйцами вкрутую и ломтиками лимона, посыпанными тем, что по запаху напоминало паприку. Это было традиционное блюдо сумази. Ио любила его, потому что оно было очень похоже на то, что обычно готовили в ее семье. Усевшись на полу напротив нее, Эдей разделил лепешку и протянул ей кусочек побольше. «О духах?» «О любви, пожалуй», — ответила Ио удивив этой внезапной правдой даже саму себя. Его взгляд вернулся к ней, брови нахмурились. «И что же именно о любви?» Его пожала плечами. Любовь представлялась ей неизведанной землей, полной ядовитых растений и смертоносных хищников, исследовать которую вместе с Эдеем было слишком опасно. За один неверный шаг можно поплатиться жизнью. «О ее сложностях!» Эдей хмыкнул, призывая ее продолжить. «Не знаю», — сказала Ио, разламывая свою часть лепешки, «Я чувствую, что мир меняется, и не могу понять, что с этим делать. Я хочу, чтобы родные всегда были добры друг другу, чтобы дружба оставалась нерушимой. Я бы хотела защитить себя от духов и одновременно спасти их от тех, кто их использует. Я бы хотела...» Она почти сказала это. «Почти. Я бы хотела, чтобы ты знал, что ты — моя судьба». «Я бы хотела», — спохватилась она, «чтобы все не было так сложно». Некоторое время он молчал. «А ты можешь все упростить?» Ио устало вздохнула и улыбнулась. «Наверное, могу. Если придет на холм и встретится с Таис, если поговорит с Розой, если выяснит, как спасти духов от смерти, если откроет и даю правду и обережет нить судьбы...» Она могла все это сделать, «Она должна. Только не прямо сейчас». Все ее тело болело, нос хлюпал, живот урчал от голода. Она побудет в этом тихом, уютном моменте с Идеем еще немного, а потом заставит себя повзрослеть и встретить сложности лицом к лицу. Она обещала. «О чем там?» — спросила она, указывая на стопку книг рядом со столиком. «Сказки, народные песни, басни. Это мое хобби». От мягкой улыбки на его губах и пряной сладости фул Мидамис ее отчаяние испарилось. Они ели не спеша, потому что еда была обжигающе горячей и потому что Эдей принялся рассказывать ей о том, где достал каждую из своих книг. Его истории были странными и мифическими, подобно тем, что запечатлены на их страницах. Его особенно интересовали всевозможные исходства почему, например, песни и праздники, которые отмечают в середине лета по всему миру, так или иначе прославляют смерть и возрождение. Он с жаром сравнивал предания разных народов, и его глаза сияли. Ио, в свою очередь, пересказала ему легенды, которые ее родители привезли с равнин о нимфах и наядах. Когда они наговорились, Эдей предложил ей десерт — йогурт с измельченным миндалем и медом. Ужин закончился тем, что они плечом к плечу стояли у раковины. Она мыла посуду, а он вытирал. Через некоторое время Эдей произнес. «Так странно, я ведь встретил тебя всего два дня назад». У Ио сердце подскочило к горлу. «Ты о чем?» «Такое ощущение, будто мы уже сто лет знакомы». Стоило ли ей сказать, что это не было ни правдой, ни ложью? Ответить «У меня тоже явно не лучшая идея». Наверное, истолковав молчание Ио, Эдей быстро добавил. «Я лишь пытаюсь сказать, что мы неплохо поработали вместе в плазе». «В следующий раз, когда решишь ввязаться во что-то опасное, подожди меня, ладно?» «Ладно». И казалось, что ее голова вот-вот лопнет от головокружения. Неужели именно так и чувствуешь себя, когда находишься рядом с возлюбленным? Желудок становится жидким, а сердце трепещет в груди, словно птица в клетке. Стоп. Почему она называет Эдея своим возлюбленным? Почему ей хотелось поцеловать его? Неужели время обернулось вспять, И она снова четырнадцатилетняя девчонка, запавшая на Амаса. «Можешь рассказать мне о том, что я пропустил», — мягко сказал он, выключив кран. «В любое время, когда захочешь». Эти несколько часов рядом с ним будто накрыли ее уютной пеленой сна. у хотелось остаться в ней как можно дольше, чтобы полнее насладиться его тихими историями и плавными движениями. Но она знала, что это невозможно мне кажется что этот новый дух райна мог скрываться в доках выжидая подходящий момент чтобы напасть на горацу когда тот останется один предположила она много лет назад его наняли убить этих женщин эмилин дрину и райну он сказал что в обмен на их смерть кто то пообещал ему деньги и безопасный переезд в нанзи но он не справился это было двенадцать лет назад ио кивнула но зачем наказывать его теперь Они оба прислонились к кухонной столешнице. Пальцы Ио все еще были влажными после мытья посуды. Эдей играл мокрым полотенцем. Она наблюдала, как он молча размышляет над новыми зацепками и задумчиво хмурится. Новый дух сказал, что его создали сознанием о чужих преступлениях, произнесла Ио. Но и нарожденных нельзя создать. Нет, нельзя. Они посмотрели друг на друга. На их лицах отражались сомнения и тревога. «Если горацу обещали переезд в Нанзи, знаешь, какая для этого нужна власть? Это могут быть городские чиновники, шишки равнин Нереиды, боссы мафии всех городов-государств, кто угодно». Он сказал «эти стервы», вдруг перебила Ио. «Что?» Он спрашивал духа, сдали ли его эти стервы. «То есть несколько женщин?» «Влиятельных женщин». Ио позволила голосу разума пробиться сквозь страх. Утром она так стремилась совсем покончить, что рискнула собственной жизнью и жизнью Нику, чтобы доставить Бьянке обещанного убийцу. Ио во многом не разбиралась, многого не понимала. И все же она знала ланте его сильных игроков. Она знала, что в городе есть только одна группа женщин, достаточно могущественных, чтобы гарантировать кому-то переезд в золотой город Нанзи и вселить ненависть даже в самого сомнительного мошенника вылах. Пришло время перестать притворяться, что это всего лишь очередное дело. От страха кишечник Ио завязался в узел. Ей придется нанести визит девяти.